Но уж нет, Взерелся я с чего-то. Нет, я сам! И выхватил у него из лапки штуковину. А этот крюк был длинный. Но вроде гарпуна с зазубринами, ухватился поудобнее. Этот изодранный, что опять рядом болтается, вдруг с таким же крюком и на меня и зарву! Орёт, как резаный, Псих, точняк, псих. Видал я таких на зоне. А он бежит, заходится и заору. Изловчился он, падла. Сунул мне под ребра. Да так одно и выломал, выдрал. Как захохотал, как обрадовался. У него кровище не только изо рта. Даже из ушей брызнуло. из пор кожи. И все на лету, все в движении. Ангелы наши крылышками поводят. От стен лапы отростки тянутся. Брызги вонючие, мыслинистые летят. Я это все вокруг снова заметил. Потому как после боли дикой вдруг отупение нашло какое-то. Отупение. Отупение и спокойствие. Мига хватило. Чтобы я в себя пришел. И тут я ему. Крюк-то у меня, как живой заходил. Я ему одним ловким таким приемом. Нижнюю челюсть разум со всеми зубами, хрящами и жилами вырвал. Хрвол! Только у него и вышло вместо изорву. Ничего, впредь спокойнее будет. Не таких психов смиряли. Я сам чувствую, гадина моя сзади. Одобрительно так в ух дышит, хихикает. Грызь совсем перестала, только лапами теребит. Но не больно, без коготков. Давит, но не рвет. Но я и осмелел. Еще пару разов двинул, потом враж вошел. Я этого хмыря шабанутого, я этого типа поганого в клочья порвал. Я ему все ребра повытеркал, ключицы, брюхо продырявил, полчана на бок снес. Да там и разобрать было уже нельзя. Где охлопья савана трепыхающегося, а где его рвань? Сам калашмачу, сику, колю, рву. А помедлишь секунду, глядь, как в сказке. Не вру, точняк, не вру. Все мигом зарастает, затягивается. Вот тогда ты и допер по-настоящему. А ведь права была моя газина крылатая. Права. Теперь мы тут все вечные. Как нас не бей, не жги, не рви. А ничего с нами не поделаешь. Хм, но ведь терпеть мочи нет. Ведь без передыху все, без просвету. Ха, и жаловаться некому, и помочь некому. Одна злоба только и кипит в жилах. Злоба и боль. Боль и злоба. И я тогда крюком прямо в рожу гнусную самому ангелу, тому, что напротив. Получай, гнида! Ха. А крюк сквозь ангела и в стенку. И с концами. Только я его и видел. Оттуда и началось. Противничек мой дорвался. Ох, и постарался же он. Теперь и от меня. Лыскутые остались. Бил, крушил, долбал. Я все видел, все чувствовал. И когда он мне руки-ноги поотмахивал, И когда хребет переломал в трех местах, Глаза вышиб, А потом еще разок напоследок Вдарил, И все пропало. Темно стало. Лишь вдогонку, Как из глухой бочки. Очнулся я На чем-то мокром, холодном, в грязи и сырости. Не помню ничего. Будто только сейчас помер. Будто в самой могиле очнулся. Пошевелился. Руки есть, ноги есть. Голова ворочается. Опять надежда накатила. А вдруг жив. Вот это вот самое жуткое было. Всегда, после страстей всяких, очнешься, думаешь, приснилось. Слава тебе, Господи, все это сном тяжким было, наваждением. А потом начинается. Нет, это не сон. Руку я поднес к голове, провел по лицу. Все замочил. На губах стало всована. Кровь? Да. И лежал я в подземелье каком-то, В лужах холодной крови на камнях. Желтенький такой свет мелькал, вздрагивал, Будто свеча горела. А когда голову выше задрал, вздрогнул от страха, Сидел надо мною большущий какой-то урод, С когтистыми лапами Клювом жутким Крылья, как вот то мыши Свернул Подергивает ими Вздыхает Ухает, как филин Вот тогда я все вспомнил Это ж мой старый приятель Ангел земляной Только почернел он Меньше на червя стал походить Но он был он Сидит Сопит, глазищем меня прожигает. Показалось, что и впрямь его приставили ко мне. Кто знает, может, у них обязанность такая. Значит, упали, приземлились, и типа того с крюком нет. И место у меня на костях наросло, и сами кости выправились, дыры заросли, кровь в жилы вернулись. Жив? Спрашивает ни с того, ни с сего. Да как-то так со слезами на глазах. Жев, отвечаю, и у самого слезы наворачиваются. Губы дрожат. А он как захохочет вдруг остервенело. Люто, по-сумасшедшему как-то. Крыльями забил, затрепыхал. А потом успокоился. разом успокоился. И в самое лицо мне выдохнул холодно. Бесстрастно как-то. И не помрёшь. У нас уже вовсе не помрёшь. Клювом в лоб долбанул так, что искры из глаз отпрянул. И опять страдальчески так, жалобно, шепотком. Хе, а ты к краешку подползи, погляди. Это куда, не понял я. А вон туда, там, где огонечек светится. Я повернул голову и впрямь огонёк светится, будто отсвет розовенький такой. Я пополз. Как ослушаешься своего хранителя подземного? Нельзя. Пополз по грязи, сырости. Ползу, а самого чуть не выворачивает. Чего только нету подо мной. Ведь не только кровищи по щиколотку, а и помои какие-то вонючие плавают. Гноище, дерьмо, дрянь всякая. Откуда-то ручьем, моч... ручьем моча стекает. Дышать нечем. Руки оскальзываются, колени ободраны, все горит. Или дополз я до вот цвета на стене. А там и не стена вовсе, а край. Иззубренный, каменистый. За краем этим пропасть. Из нее жаром пышет, огнем пылающим. Не высунешься, жжет. Не как жарковат стало, хранитель мой вопрошает. Да как клювом в затылок саданет. Пар костей не ломит, гляди. Голова чуть вниз не полетела, такой удар был. А как в глазах искры померкли, Заглянул я туда. И стало мне холодно. Ледяным потом облился. И потому облился, Что жарко-то было вовсе не мне, А тем, что внизу парились. Поначалу видно плоховато было, Искры летели, языки пламени в глаза били. А потом присмотрелся. Там, в круглом таком бассейне, или чане, сидело человек восемь. Сидело в какой-то горящей жидкости. И все они смотрели вверх на меня. Прямо в глаза пялились. Глядят. И подвывают так, тихохонько, Зубами скрипят, руки тянут, А руки у них худющие, полуобгоревшие, Скрюченные. Вот тут-то я и вспомнил про ад, Который только на картинках видал. Вроде как все иначе, по-другому. Никто не вопит, не корчится, пощады не просит. Но до того они напряжены, до того дрожат крупной дрожью, словно бьет их током. И невыносимо смотреть. В сто крат страшнее, чем если бы они орали и дергались. «Эй, кто вы такие?» Крикнул я им еле слышно. «Кто вы там?» а они лишь пуще прежнего зубами заскрипели. А сейчас, когда я спустя почти два года после этой жути пишу про них, меня у самого морожь по коже. бить-то как -то током начинает. Лучше не вспоминать. Хм. Ну раз уж взялся, я пишу. Кто имеет разумение, тот поймет. Такие вещи не сочиняют. Такие вещи только пережить и испытать на собственной шкуре можно. Это не шутки. Это все есть там, откуда я выбрался. Да там чего только нет. Ну, хватит, отвлекся. Пусть мне будет хуже. Пусть я сдохну совсем во второй раз. Но я уже все опишу. Чтобы знали. Чтобы все знали не по басням всяким и сплетням. А как есть. Вы, вы, вы чего молчите? Кричу я им в пол что, что там? Что там у вас? Отзовитесь. Они дрожат. Пялятся. Глаза все шире, руки тянут, а огонь уже и меня лижет. Вот-вот волосы займутся, но оторваться не могу, как заколдованный притягивает что-то. И жаль их до нельзя, и любопытство, и жут берет. Про все забыл. Вы, вы живые там хоть? Нет? Кричу им, затупел совсем. Вы, вы, вы молчите-то что? А сам совсем не соображаю, откуда тут живые возьмутся, тут все дохляки, видимость одна. Но снова зову, откликнитесь! И тут один из них, что посередке сидел в самом пламени, разом как-то вытянулся на длиннющих тонких ножищих, клацнул зубами, так что осколки посыпались. И ручище у него стало словно резиновое, взметнулось до самого края пропасти, где я лежал из-за горло хвать, мертвой хваткой я упирался, руками цеплялся, ногами. Я готов был захлебнуться во всем этом дерьме вонючем, только бы не туда, только не вниз. А рука тянула, сжимала горло, все сильнее... Так что в глазах потемнело. Хранитель мой, втихаря за спиной, Хихикал, сопял, чавкал, радовался, Крылышками скрижетал, катина. А я упирался, держался. Да только еще одна ручище вытянулась, Ухватила прямо за ноздрю, Костлявым длинным пальцем рванула. Мне бы о чем-другом думать. А у меня... Теперь горячим потом прошибло, сердце забилось бешено. Почему руки-то у них ледяные? Они же в пламени сидят. Не успел я ничего додумать. Содрали они меня с края, полетел я вниз, обдирая о камни кожу, ломая кости. Упал на адскую эту жаровну, горю весь, пылаю, рву на себе волосы, кожу, боль лютая». А они недолго сидели кружком, да зубами клацали, да дрожали, да слюни роняли. Секунды три-четыре. А потом разом они бросились на меня все. И началось пиршество кровавое. Начался праздничек. И натерпелся же я, пока они не обглодали меня начисто до костей. Сам вижу. Бред. Быть не может. Но одни кости белеют. Как же я. Жив, как же вижу, как же слышу, Как боль адскую чувствую. Все привыкнуть не мог, А пламя бушует, жжет. Наверху ангел хохочет, Остановиться не может. А эти сволочи уже Друг на друга понабрасываясь, Друг друга грызут, Только хруст стоит да ляск. Рых да хрип, и ни слова, как не люди. Охранитель сверху «Сам таким будешь! Погоди немного, дай срок!» И до того озверел я, что в самую гущу схватки ринулся! Сам их подряд без разбору грызть, кусать, рвать! Пальцами, костями начал! И боль куда-то подевалась, и страх пропал! Только злоба лютая, ненависть, ярость. Рву зубами мертвечину эту, рву, глотаю, рву, глотаю, рву и глотаю. И с каждым куском чую, как голод наваливается. Все сильнее терзает, не дает остановиться, ведь я сколько не ел, сколько не подкреплялся, вот и накатило